Из чувства самоохранения он не выпустит нас на свободу. Но из того же чувства самоохранения нам придется при первом удобном случае покинуть Бортнаутеус. Мудро сказано, господин Аронакс. Но еще одно замечание, сказал я. Нужно выждать момент,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 «Поживем, увидим!» — отвечал надленд тряхнув головой, как настоящий сорванец. «А теперь, Недленд, — прибавил я, — на этом окончим нашу беседу. Ни слова более. В тот день, когда вы вздумаете бежать, вы нас предупредите, и мы последуем за вами. Я вполне полагаюсь на вас».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 из группы островов южной из парады я узнал от капитана нема который указав какую то точку на карте произнес стих Вергилия. есть у нептуна в глубине карпотос стихвод прорицатель и это лазурный протей то был легендарный остров владение протея древнего пастуха нептуновых стад нынешний остров Скарпанто лежащий между Родосом и Критом я видел через окно в салоне лишь его